Глава 9: Предоставленный мне перед обедом отдых пролетел в раздумьях о том небольшом кусочке татуировки, которую удалось увидеть на груди Арданеллера. Я силилась восстановить в голове все детали, но, увы. Одного беглого взгляда явно было недостаточно, чтобы их запомнить. Только на обеде пришлось переключиться на другую тему. Ленеллер начал повторять правила безопасности. К тому же Дейнотар сидел рядом в своей обычной форме, застегнутой под горло. Честно говоря, мелькнула мысль, что эта военная паранжа надета специально, чтобы отгородить меня от божественной татуировки. А после обеда, вернувшись к себе, я обнаружила Анерию, раскладывающую на кровати привычные земные вещи – пуховик, джинсы, водолазку и свитер. С каким же удовольствием я сменила платье на удобные джинсы. Правда, все же решила сразу не одеваться а немного подремать до вечера. Ведь неизвестно, что там ночью еще предстоит. Важные дела всегда лучше делать со свежей головой. В итоге заснула я так, что если бы не настойчивость, трясущая за плечо Анерии, не успела бы вовремя собраться. Стоило мне натянуть сапоги, как в дверь постучали. Но ну вот, кажется, и все. Глубоко вздохнув, я открыла и обнаружила на пороге Ардена или Неллера. Готово. Пошли. Едва взглянув на меня, приказал принц. Я кивнула и, подхватив пуховик, выскользнула в коридор. На этот раз идти пришлось достаточно долго. Мы миновали как минимум пару поворотов в другие крылья замка и несколько широких коридоров, прежде чем оказались в большом сумрачном зале, пол которого был выложен черно-белой плиткой наподобие шахматной доски. Тут нас уже ждали Виан и Эва. Ребята тоже были одеты по-земному. Поприветствовав своих сообщников коротким кивком, я посмотрела на Линеллера. Тот достал из кармана полоску металла, напоминающую ошейник, и протянул мне. «Это магический ограничитель», – пояснил принц. «Надевай, не бойся». «Будет не слишком приятно первое время, но потом попривыкнешь». «Бояться? Не слишком приятно?» хм, «Я всю жизнь без магии прожила. Чего тут страшного-то?» Мысленно пожав плечами, я взяла полоску металла и нацепила на шею. Но едва щелкнул замок, как мир в глазах, на мгновение померк и странно покачнулся. Только вовремя подхвативший меня Арден не позволил упасть. «Дыши, Инга», – произнёс Неллер, просто глубоко дыши. «Сейчас станет легче». Я судорожно вдохнула сквозь зубы, потом еще раз и еще. Легче действительно стало, но весьма условно. Головокружение, конечно, поутихло, но навалившаяся усталость не отпустила. Да и мир вокруг стал непривычно пустым, будто звуки тише и краски менее яркие. «Чего ж так плохо-то?» – просипела я. «Так твой резерв магический блокирован практически полностью. Чего ты хочешь?» – хмыкнул принц. «Но я всю жизнь без него жила и…» – «Инга, не сравнивай», – перебил он. «Без магии ты не жила». «Осуществовало, и твой организм был вынужден тратить на себя минимум жизненных сил, не задействуя и половины важных функций. Как только ты получила доступ к магическому резерву, то организм стал работать полноценно, включая иммунитет и регенерацию клеток». «О, я что, буду жить до ста лет?» Я фыркнула. «Инга, тебе сказали, что срок жизни увеличится, а не уменьшится», – поправил Орданеллер. «Насколько мне известно, маги твоего уровня силы живут не менее 500 лет, если, конечно, их не убива...» «Сколько?» Я обалдела вытаращилась на него. «Ты серьезно? «Я всегда серьезен. Что тебя так удивило?» «Арден, в ограниченном мире долго не живут». Линнеллер поморщился. «Там же источников нет. А на собственных ресурсах редкий человеческий организм может протянуть больше 60-70 лет». «Да ладно?» Да инотар изумленно изогнул бровь. Я, конечно, знал, что люди несовершенны, но чтобы настолько. Стало обидно, причем вдвойне от того, что сказал он правду. Ну, извините, как можем, так и выкручиваемся! буркнула я и едва не поперхнулась, когда Арданеллер, глядя на принца, уточнил: Слушай, а ей ограничитель точно не повредит? Точно, ответил тот. Ты уверен? Абсолютно! «Вспомни Данелиона. Тот почти три месяца в ошейнике бегал. И ничего, по-прежнему здоров, как бык». «Данелион до этого здесь жил. И проблем с резервом не испытывал», – напомнил Дайнатар. «А у Инги ситуация другая. Она, насколько я понимаю, едва от магического истощения отошла». «Но отошла же», – резонно отметил Линнелер. «Короче, Арден, хоть раз поверь мне, как специалисту». «За несколько часов вашей Ники ничего с ней не случится». И, переведя взгляд на меня, уточнил. Полегчало. Д «Да, вроде бы». Пробормотала я, все еще растерянная от такого обсуждения здоровья собственной персоны. «В таком случае – удачного похода». Принц взмахнул рукой, и перед нами замерцала пелена перехода. Виан с Эвой, быстро переглянувшись, одновременно переступили черту и исчезли. Меня же придержал ардонеллер и напомнил, постарайся никуда не влипнуть. И, если что, не тяни и сразу снимай ограничитель. Я нервно кивнула. Только потом мою руку отпустили и позволили шагнуть в портал. Переход, впрочем, прошел незаметно. Всего один шаг, и я уже нахожусь в какой-то небольшой пыльной коморке, освещаемой лишь из коридора. А в коридоре стоят, дожидаясь Эва, Виан и Алекс. Причем на обычно улыбчивом лице блондина нет ни следа веселья. Только собранность. Увидев меня, Алекс кивком указал в сторону выхода. «Ну что, поехали?» «Разделаемся с этим чертовым музеем и, надеюсь, окончательно». «Да уж». Я согласно кивнула. А вот Эва, похоже, серьезностью момента не прониклась. Наоборот, ухмыльнулась и заверила. «Не переживай». «Если что, мы тебя опять выкупим. Не впервой. Ты только там постарайся одежду не всю сразу потерять. А то не Камильфо принцу голышом шастать». Виан заржал. «Эвка!» Сердито зашипел Алекс. «Не сбивай меня с рабочего настроя, поганка ядовитая!» «Это вы о чем? Не удержавшись, полюбопытствовала я. «Да ерунда!» Буркнул тот. «Напротив!» Не согласилась Эва и хитро улыбнулась. «И вообще...» Ты же сам обещал Инге, что она обхохочется. И, несмотря на возмущение Алекса, принялась рассказывать. Следующие полчаса, что мы ехали на машине по вечерним заснеженным улицам, я действительно смеялась, почти не переставая. Нет, если вдуматься, история попаданства Алекса была жутковатая. Но слишком уж весело с подколками и шутками пересказывали её Эва и присоединившийся к ней Виан. В результате я успокоилась, а настроение немного выровнялось. И вспомнилось самое необходимое, что нужно было здесь делать. «Алекса, у тебя мобильный есть?» Поинтересовалась у соотечественника. «Да», – он кивнул. «А тебе зачем?» «Родителям позвоню, чтоб не переживали». Я вздохнула. «Сам понимаешь, тут мне теперь особо разгуливать не придется. Больше вопросов не было. Алекс достал из кармана куртки смартфон и протянул мне. Быстро по памяти набрав номер мамы, я с нетерпением вслушалась в телефонные гудки. Сердце застучало сильнее. А если они уже узнали о моем отсутствии? Потеряли меня? Перепугались? Господи, только бы не... Алло!.. Спустя пару секунд раздался голос родительницы. Немного сонный и усталый, но вроде бы не взволнованный. Слава Богу! Привет, мам, это я! откликнулась я. Ох, сколько сил пришлось приложить, чтобы сохранить голос спокойным. Я просто хотела сообщить, что меня в командировку на раскопки отправляют. Там связи нет, так что буду звонить по мере возможности. Мама на эту новость отреагировала достаточно спокойно. Правда, потом засыпала советами. Мне был продиктован список самых необходимых вещей и даны наставления не лезть в неприятности и соблюдать осторожность. Эх, если бы она знала, в каких я уже неприятностях. Но, естественно, я посвящать маму в свои проблемы не собиралась. Просто соглашалась со всеми ее словами и заверяла, что все со мной будет хорошо. За разговором с родительницей я и не заметила, как мы добрались до бывшего места работы. Быстро перепроверив, все ли необходимое при нем, Алекс бросил нам короткое пока и выскользнул из машины. Я с любопытством стала было смотреть ему вслед – «Интересно ведь, как на штурм музея ходит. Однако Алекс буквально через пару шагов внезапно исчез. Вот просто взял и растворился в воздухе. От неожиданности я даже глаза рукой потерла, Но парень так и не появился. «Что за ерунда?» – растерянно пробормотала я. «Да не переживай, все нормально. Это эльфийская способность отводить взгляд», – пояснил Виан. И потянулись минуты ожидания. Автомобильная печка грела. Из колонок тихо играла музыка. На улице начался снегопад, и два уличных фонаря превратились в тусклые желтые пятна. Отстраненно глядя в окно, я мысленно переживала за Алекса и всей душой желала ему легкого и удачного похода. Хотелось, чтобы он побыстрее нашел уже это злосчастное кольцо, и мы вернулись обратно в полуночный замок. Интересно, Орданеллер хоть немного сейчас переживает? Впрочем, да, наверняка переживает он ведь клялся обеспечить мою безопасность, а проконтролировать не может. Случись что, ему же первому и прилетит. Я с досадой прикусила губу. Мысль о том, что Арден беспокоится обо мне только из-за какой-то там клятвы, была неприятна. Внезапно, отрывая от размышлений, из-за угла вывернула машина и, ослепив на мгновение дальним светом фар, припарковалась в нескольких метрах от нас. Практически сразу двери темные иномарки распахнулись, и оттуда вышли высокий худощавый парень и эффектная блондинка. «А этим что здесь надо?» Выдохнул Виан и потянулся к дверной ручке. «Вы их знаете?» Удивилась я и насторожилась. «Ибо только знакомых из другого мира нам тут и не хватало. Светлые маги!» Откликнулась Эва. «Блондинка Марьяна из Совета старейшины из Кристой обители». «Ого!» Я мигом занервничала. «Это плохо?» «Нехорошо». Виан помрачнел. «Мы не в ссоре, но сейчас они совсем тут не к месту. Инго, не высовывайся». Распорядился он и выскользнул на улицу. Следом из машины выскочила и Эва. Я же подвинулась к двери и приоткрыла окно, чтобы слышать предстоящий разговор. «Откуда ты здесь, Марьяна?» Спокойно поинтересовалась у коллеги по цеху Эва. «И тебе доброй ночи!» – хмыкнула блондинка. «У меня к вам такой же вопрос. Что вы тут забыли? И где Алекс? Неужели прошлых неудач оказалось мало, и он решил снова обчистить музей? Ну, он парень настойчивый, не любит оставлять незавершенные дела». Вян развел руками. «Ага, конечно». Марьяна поморщилась, а потом резко посерьёзнела. «Так, а теперь без шуток. Что такого ценного принцу Линнеллеру потребовалось в музее? С чего ты решила, будто мы здесь по его приказу?» – натурально удивилась Эва. Впрочем, Марьяна не впечатлилась. «Если бы ты больше времени уделяла делам обители Эвелина, то знала бы, что после недавних событий за домом с порталом из полуночного замка установлена слежка». Она кивнула в сторону своего долговязого спутника. Вот мне и сообщили о вашем появлении. Кстати, их было четверо. Неожиданно подал голос помощник Марьяны. Не хватает еще женщины, темного мага. Таня добро глянула на машину. Даже так. И кого вы там прячете? Пусть выходят. Зачем? Для разговора и нас хватит, парировал Виан. Не хочу, чтобы мне в спину нож прилетел, скривилась блондинка. От темных чего угодно можно ожидать так что пусть выходит, иначе я сама ее выну. В голосе светлой зазвучал металл, от которого по коже пробежали мурашки. Я буквально нутром почувствовала, что это далеко не пустая угроза. Судя по решительному выражению лица и блеску в глазах, эта светлая машину раскурочит, как консервную банку. Только повод дай. А нам сейчас лишние проблемы совсем ни к чему. Может, еще удастся спровадить ее по-хорошему?» Открыв дверь, я подошла к Виану на ходу, сочиняя легенду о своем тут появлении. Даже почти придумала оправдание, но… Но мне даже слова сказать не дали. Марьяна едва скользнула по мне цепким взглядом и с торжеством улыбнулась. «Сильный темный маг с ошейником и Алекс в музее, откуда сбежал озорвил. Так-так-так…» – очередной оценивающий взгляд. И под описание наследница она очень подходит. «Зачем же вы сюда пришли, а?» Издевательский тон вопроса не предполагал ответа. Собственно, мы и молчали. Напряжение возрастало с каждой секундой, а у меня гулко билось сердце. «Нас раскусили, а я даже огненный шарик сейчас сделать наверняка не смогу. Хотя можете не отвечать, я и так поняла». Прерывая затянувшуюся паузу, разрешила Марьяна и резко наотмашь взмахнула рукой. В Вмиг охвативший ее пальцы слепящий свет рванулся к нам с Вианом. Я только успела, что перепуганно вскрикнуть. Как вдруг на его пути взметнулась в юго, вставая морозной преградой и рассеивая заклинание Марьяны. «Эва?» – растерянно выдохнула та, опуская руку. «Какого демона ты творишь?» «Я не дам тебе их убить». Лицо темноволосой магички заострилось а глаза полыхнули ядовитой зеленью. «Не дури, Эва! Они враги! Опусти щит!» «Для тебя враги, а я защищаю друзей!» «Друзей?» – взвизгнула Марьяна. «Они темные, сумасшедшие, а ты своими руками отдаешь им ключ к силе тирана, который едва нас всех не уничтожил! Опомнись!» – озорвил мертв, – напомнила Эва. «Они не он!» «Да не бывает других темных, пойми, они все одинаковые!» «Ты ошибаешься!» «Я не могу ошибаться!» Марьяна сузила сверкнувшие голубым пламенем глаза. «Я старейшина!» «И я приказываю, опусти щит!» Мгновение молчания и жесткий уверенный ответ. «Нет!» Даже не имея понятия о том, какие правила среди магов искристой обители, я сообразила, что отказ подчиниться прямому приказу старшего по званию к добру не приведет. И ярость, исказившая черты лица Марьяны, догадку полностью подтвердила. «Значит, Эльсбет была права. Ты слишком много общалась с темными и поддалась их влиянию». Прошепела она. «Ты, архипредательница Эвелина Ран!» Отныне звать тебя будут только так. И я лично подпишу приказ о твоей смерти. После чего в нас вновь полетели сияющие сгустки, причем теперь они были куда больше. Магичка разошлась не на шутку. К тому же к ней присоединился худощавый помощник, так что Эви пришлось нелегко. А об ответном ударе даже речи не шло. «Я долго не продержусь», – выдохнула девушка. «Тем более скоро здесь будет полно светлых». Долго и не надо. Виан уже шарил по карманам куртки. Миг, и он достал многоугольную золотую бляшку-диск, в центре которой был вставлен черный округлый камень. Сжав странную штуковину в руке, Виан направил ее на нападавших. Кристалл тотчас налился пурпуром и ударил алым лучом. Магический лазер с шипением пробил защиту худощавого парня и буквально прошил его насквозь. Светлый захрипел и начал оседать на землю. Тело его охватило багровое свечение, превращая мага в кровавую, волокнисто-студенистую бесформенную массу. Я в ужасе смотрела на это. Желудок противно сжимался от рвотных позывов. Тем временем Виан направил амулет на озверевшую Марьяну, но ее защита оказалась не в пример прочнее, чем у помощника. Луч лишь коснулся ее и исчез. Зато от ответной молнии светлой магички Щит Эвы опасно завибрировал, намекая, что еще несколько подобных ударов, и он не выдержит. Почувствовала это и Марьяна, и, победно улыбнувшись, вновь вскинула засиявшую руку. Но внезапно раздался легкий треск, и ее щит исчез, а в плечо блондинки вонзился брошенный кем-то нож. Взвыв от боли, Марьяна пошатнулась и тут же была отброшена снежной бурей Эвы на добрых 5 метров. Блондинка попыталась подняться, однако увидев, что Виан вновь вскинул руку с амулетом, мгновенно расчертила в воздухе символ перехода и исчезла. А к нам уже подбегал встревоженный Алекс. – Эй, всего на полчаса вас оставила и уже вляпались. Кто это был? – Моя подруга, бывшая, – мрачно сообщила Эва. – Оу, он озадаченно потер переносицу. – Тогда сори. Я, наверное, зря ее ранил. «Наоборот. Жаль, что не убил». «Кстати, хорошо попал», – похвалил Виан. «А то, помнится, поначалу все спрашивал, на кой демон я к тебе пристаю и заставляю ножи учиться метать». «Слушайте, может, поедем уже отсюда?» – нервно предложила я и оглянулась по сторонам. «Даже если эта блондинистая выдра сбежала, остальные-то ее друзья еще могут сюда приехать». «В этом ты права. Алекс мигом посерьёзнел. Надо сматываться». «Тогда отдавай Инге кольцо и поехали», – устало произнесла Эва. «Надеюсь, ты с ним вернулся?» «Да». Наш профессиональный вор кивнул и полез в карман. «Кстати, довольно быстро его нашел и…» «Блин! Да где оно?» «Только не говори, что ты его потерял!» Мы дружно в панике уставились на Алекса. «Не потерял!» – огрызнулся тот. «Кольцо точно в кармане, но я его не чувствую. Оно тупо исчезло по дороге». Сами виноваты, не хрен колдовать было. Дай сюда. Я решительно подошла к Алексу и полезла шарить в кармане его штанов. Весьма вместительным кстати. Накладном с какими-то штучками-отмычками внутри. Пришлось тщательно прощупывать каждую, чтобы не пропустить свое. От таких активных действий Алекс даже смутился, выдохнув. «Инга, аккуратнее, я же так возбудиться могу». «Очень не советую», – отметил Виан. «Тебя потом ошарис сожрет». А Инги от Дейнатара достанется. «А при чем здесь Арден?» С легким раздражением уточнила я, продолжая копаться в кармане Алекса. «Действительно, ни при чем». Тут же охотно согласился наемник и довольно оскалился. Это он просто так на нас зверем смотрел. Я несогласно фыркнула и собралась пояснить, что Дейнатар печется о моем здоровье лишь из-за договора. Но тут пальцы нащупали кольцо и мысли моментально сменили направление. Быстро выудив находку наружу, я радостно выдохнула. «Нашла!» «Отлично! Надевай и поехали. Пора возвращаться», – скомандовал Алекс и первым направился к машине. Быстро нацепив кольцо, я ощутила приятное тепло. Золотой ободок плотно обхватил палец, и на душе сразу стало легче. Все, с основной проблемой покончено. Теперь осталось лишь вернуться в полуночный замок. Когда машина тронулась с места, я даже слегка расслабилась. Ровно до восклицания сидящей рядом со мной на заднем сиденье Эвы. «Алекс, тормози!» «А ведь мы даже сотни метров не проехали!» «Какого черта?» Резко остановившись на, слава богу, пустой улице, обернулся к нам тот. Они собираются около здания. Быстро выдохнула Эва. «Меня еще не отключили от общей тревожной сети, я зов слышу. Нас не пропустят. По крайней мере, нас с Ингой точно. О вас не говорится ничего а на наших образах смертельная метка стоит. Часо-часу не легче, — ругнулся Алекс. А я вдруг вспомнила рассказ Лены о недавнем бое, Линнеллера и Данелиана против светлой толпы, и сглотнула. Если даже их, сильнейших магов, едва не пришибли, то у нас вообще пробиться шансов нет. И что делать будем? — пробормотала я. Ведь, насколько я понимаю, отсюда мы никого на помощь вызвать не сможем. Как в портал пройти? «Ну, ты можешь снять ошейник, и тебя выбросит из ограниченного мира автоматом», отметил Виан. «Правда, неизвестно куда, но можно будет и Ашарис позвать». «А вдруг это будет центр города, и меня там грохнут сразу же?» «Я поежилась. «Не, пока прямой угрозы нет, рисковать не стану». «Эх, нам бы хоть как-то с Линеллером связаться». Алекс взъерошил волосы. «Он ведь на крайний случай в другом месте может портал открыть». «Ну, можно затаиться и подождать немного», – предложила я вариант. «Через день, если мы не появимся, Линеллер и Арден уж точно забеспокоятся и решат сами проверить, что тут происходит». «У нас нет дня, Инга», – мрачно сообщила Эва. «Спрятаться тут может только Алекс». «Ну, или, возможно, Виан, благодаря силе амулета. Наши же с тобой ауры ничем не прикрыты. Ты тут слаба». А я просто не смогу спрятаться от своих. Пара-тройка часов, и нас обнаружат. Хм, не вариант, да. Я куснула губу. Слушай, а Марьяна настолько сильнее тебя, да? Может, ты тоже смогла бы портал создать? Как она? Нет. Девушка мотнула головой и поморщилась. По силе мы примерно равны, только у нее больше развита атака, а у меня защита. А портал стандартный, с привязкой на искристую обитель. Туда-то и я могу прыгнуть. Точнее, могла. Сейчас это мгновенное самоубийство. Я почувствовала себя виноватой. Извини, ты из-за меня влипла. Не только из-за тебя. Ровно поправила Эва, а потом быстро перевела тему. Ладно, возвращаемся к вопросу. Что делать? Нам нужна помощь. Сообщил очевидная Виан. Вот только откуда ее взять? В салоне машины возникла напряженная тишина. Через несколько минут я даже начала всерьез прикидывать, какова вероятность вызвать к дому с порталом пожарников и МЧС и потом в общем хаосе кому-то проникнуть внутрь. Но тут Алекс вдруг хлопнул себя по лбу. «Есть у меня вариант, кажется», – сообщил он. «Не уверен, что сработает, но попробовать можно». «Какой? Своих братков, бывших на помощь позвать?» Эва скривилась. «Так против светлых магов они не покатят?» Нет. Алекс широко улыбнулся. «Не братков. Эльфов!» Мгновение Эва ошарашенно смотрела на него, а потом закашлялась. Да и Виан отреагировал не лучше, хрипло выдавив. «Ты серьезно? Так вас же всех... того... или не всех?» Алекс выразительно покачал головой и, в полной мере насладившись выражениями лиц друзей, быстро пересказал занятную историю знакомства с одним из обитающих в нашем мире эльфов. «Впечатлилась и я». «Чтобы тут, рядом со мной, бок о бок, эльфы жили?» «Невероятно». А Алекс достал из нагрудного кармашка визитку с контактами и уточнил. «Ну что, звоним?» «Звоним», – хором подтвердили мы. Включив громкую связь, он набрал номер. Несмотря на опасения и то, что стояла глубокая ночь, трубку взяли уже после второго гудка. «Да», – послышался ровный мужской голос. «Привет, Аурелиос!» бодро произнес наш эльф-вор. «Меня зовут Алекс. Не знаю, помнишь ты меня или нет, но мы с тобой несколько месяцев назад в одном торговом центре столкнулись. Ты советовал тогда подальше от магов держаться?» «И визитку свою дал, на случай проблем». «Помню». Голос собеседника сразу стал жестче. «Что с тобой?» «Ну, собственно, проблемы с магами и есть». Ответил Алекс и быстро обрисовал собеседнику ситуацию о светлых, заблокировавших дорогу к порталу в другой мир. Впрочем, незнакомец не проникся. «И что? В том мире вообще лучше не показываться. Особенно молодняку вроде тебя», – отметил он. «Убьют». «Не убьют. И к тому же я не один. Моим друзьям тоже туда надо». «Да и догадаюсь». «Тоже магом?» – раздался сухой смешок. «Да, не стал скрывать Алекс» так ты можешь помочь? Мы затаили дыхание. Я даже пальцы украдкой скрестила в надежде на согласие незнакомца. Тебе бы, может, и помог. Прозвучало в ответ. А им зачем? Разборки между магами нас не касаются. Алекс задумался. Хмурясь, скользнул взглядом по мне и вдруг дрогнул, словно озаренной догадкой. И на одном дыхании выпалил. У нас ключ к книге Азарвилов, в которой написано, каким образом появились дейнатары и как их можно грохнуть. Тишина на другом конце провода была явно изумленной. Но недолгой. Секунда другая, и из мобильника раздалось отрывистая. Убедил? Говори, где вы находитесь. Алекс быстро описал наше местоположение, после чего получил предложение встретиться у одного из торговых центров, которые находились примерно на полпути от нас до здания с порталом. Согласившись, Алекс отключил мобильник и снова завел машину. Мы вновь мчались по ночной Москве, а спустя минут 20 уже парковались у нужного торгового центра. На стоянке было пустынно, поэтому, когда через несколько минут сюда завернул автомобиль представительского класса, не возникло сомнений в том, что это тот, кто нам нужен. Когда авто припарковалось рядом, мы, не сговариваясь, вышли на улицу. А из машины появился высокий, Хорошо сложенный мужчина. Черное элегантное пальто выгодно подчеркивало его фигуру. Светлые волосы каскадом спадали по плечам, оттеняя легкий загар на спокойном лице. Синие глаза мужчины цепко оглядели каждого из нас, после чего остановились на Алексе. «Рад новой встрече». Поприветствовал эльф и кивком указал на нас. «Ты им действительно настолько доверяешь?» «Да!» Алекс кивнул. «Виан и Эва – мои напарники!» И я им уже не раз обязан жизнью. А Инга владеет артефактом озорвила. Нас одарили очередным взглядом, и тут неожиданно слово взяла Эва. «Простите, вы эльф?» «Но это невозможно». Она недоуменно смотрела на мужчину. «Ваша аура, она...» «Вы ведь обычный человеческий маг. Слабый темный маг. И только...» Мужчина холодно, с легким превосходством улыбнулся и отодвинул рука в запястье продемонстрировав внушительный ролик. Потом выразительно нажал на часах одну из кнопок и как-то едва уловимо изменился. Казалось бы, ничего особенного. Ну, уши чуть-чуть увеличились. Да, черты лица стали более совершенными, властными, притягивающими взгляд. Но несмотря на то, что мужчина теперь буквально излучал силу и опасность, лично я вдруг почувствовала к нему симпатию. А вот Виан и Эва отреагировали куда более бурно. Наемник вытаращил глаза и выругался, а Эва охнула и растерянно пробормотала. «Но как такое возможно? Мы ведь… Мы должны были о вас знать. Ведь даже о спасении Алекса наши маги оставили заметки. И раз вас переместили сюда, мы… В этот мир переместили нас не несветлые маги, девочка!» С той же улыбкой прервал эльф. «Неужели темные?» Еще больше растерялась она и не тёмные». «Тогда как? Ведь портал – изначально магическое действие, и вам он недоступен». «Ты действительно хочешь это знать», – хмыкнул мужчина. «Мы все хотим это знать», – вступил в разговор Алекс. «Я хочу это знать, Аурелиус. Я ведь вообще не думал, что кто-то из нас еще остался в живых». Эльф помрачнел, но все же кивнул и ответил. «Когда мы поняли, что спасения нет, пришлось обращаться за помощью к богам». Чтобы переместить такое количество эльфов разом, нужен был кто-то могущественный. К темнейшему мы обратиться не могли. Он стоял на стороне Дейнатара и их создателя. Светлейший помогает только светлым магам. Поэтому наш король Литаил VII возвал к Двуликой». «К Двуликой?» Не выдержав, изумленно воскликнула Эва. «Но ведь она не отозвалась бы просто так. Тогда он должен был принести значимую жертву». «Да». Аурелиус кивнул и еще больше нахмурился. Он и принес. Ценою нашего спасения стали жизни Литаила и его супруги. Кровь сияющей Альбеллы и последнего из королевского рода Элеро-Андинель. При последних словах Алекс сосунулся и отчетливо скрипнул зубами. Да уж, печальная история даже меня за душу взяла. А что говорить о нем? Речь-то о родителях, похоже, идет. В попытке поддержать к нему подошла Эва и взяла за руку. «Ну, не переживай, прошлое все равно не вернешь. Зато ты многое для будущего сделал. Они бы тобой гордились. Знаю, просто мне было бы куда легче, если бы жертвой стало что-то другое», – тоскливо произнес Алекс. «Вы о чем? Настороженно хмурясь, спросила Урелиус. «Он – последний из королевского рода Эль-Ро-Андинель», – пояснила Эва. «Ты? Сын Литаила?» Эльф с недоверием вгляделся в Алекса. «Невозможно». «Возможно», – уверенно заявила Эва. «Я лично читала хроники о том, как Литаил-Седьмой оставил ребенка в искристой обители. А потом наши маги, выполняя условия договора, переместили его в другой мир, чтобы спрятать от преследования. Так, чтобы следов не осталось даже для наемников». «Но с чего вы вдруг решили, что это действительно он, а не ребенок кого-то из нас?» Активное сопротивление в крови, ответила магичка. Он на наших глазах пурпурные решетки руками уничтожал. Хм, во взгляде Аурелиуса по-прежнему читалось сомнение. Я бы хотел верить вашим словам, но не могу, сами понимаете. Тут Виан вытащил из кармана уже знакомый артефакт и показал эльфу. Здесь осталось еще два заряда, сообщил он и вскинул руку. Мы даже моргнуть не успели, как из камня в артефакте вырвался пурпурный луч и ударил в грудь Алекса. С шипением проделал в его куртке и водолазке дыру размером с кулак и, едва соприкоснувшись с кожей, потух. Твою ж! ругнулся Алекс с расстройством, уставившись на испорченную одежду. «Экспериментатор! Предупредить не судьба была! Я б хоть расстегнулся!» «Такую вещь попортил, скотина!» Продолжить ему помешали медвежьи объятия отошедшего от ступора эльфа. Главный результат!» – хохотнул Виан. «Он прав. Теперь у нашего народа появилась надежда!» – подтвердила Аурелиус, отпуская слегка растерявшегося от такой бурной реакции Алекса. «Сегодня же разошлем весть по общинам. За сутки, думаю, соберутся все. И можно будет представить тебя главам, а там и официальную коронацию провести». «Эй, какое представить?» занервничал наш вор. «Какая коронация нафиг? Придержи коней! У меня еще дела в другом мире остались. Нам надо вернуться в полуночный замок, забыл?» Блондин нахмурился. «Твоим приятелям я помогу, конечно. Но тебе все же придется остаться». «С чего вдруг?» – опешил Алекс и мы вместе с ним. «Я не могу тебя отпустить. Ты слишком важен для нашей расы, чтобы подвергаться такому риску». «Риску?» «Слушайте, я не ребенок все таки «И сколько ты сможешь продержаться против среднего Дейнатара?» «Не ребенок! поинтересовался Аурелиус. Алекс на мгновение поморщился, видимо, вспомнив что-то неприятное. Но потом упрямо мотнул головой. «Какая разница, сколько? Нападать на меня никто не будет. Я, между прочим, пока вы тут прятались, выбил прекращение охоты на себя и всех эльфов, хотя и не верил, что еще кого-то найду». «Ты что?» – лицо Аурелиуса вытянулось. «Но как?» «Как-как?» «Вот так», – буркнул Алекс. «Освободил Азарвилла, а потом помог кокнуть в обмен на обещание закругляться с нашим геноцидом. Так что все на мази. Договор подписали все Темные Королевства, включая Дейнотар. Конечно, эти белобрысые морды всерьез обосновались в Туманном, но придумаю что-нибудь. Вон книжечку интересную с Ингой почитаем, например». «Ты… ты… то, что ты сделал, невероятно!» – выдохнул эльф. «Жить захочешь, и ещё и не так раскорячишься!» Алекс поморщился. «Ты превзошёл своего отца!» «Ой, вот только этого пафоса не надо, а!» «Да и вообще, я не один это делал!» «Мне Шер помогала!» «Шер?» – не понял Аурелиус. «А Шарис?» «Богиня и моя покровительница!» «Покровительница?» Мужчина скривил губы: Ты, потомок королевских кровей, из всего пантеона выбрал слабую девчонку! Лицо Алекса мгновенно переменилось, обращая смешливого парня в серьезного, даже жесткого мужчину. Не говори о ней в таком тоне. Ледяным непререкаемым тоном потребовал он: И эльф! Этот, казалось бы, самоуверенный и непрошибаемый тип неожиданно опустил глаза. «Извини». Забыли. Алекс взъерошил волосы, вновь становясь самим собой. «Давайте лучше уже разрулим проблему с блокирующими дорогу магами». Эльф коротко кивнул и, достав из кармана пальто мобильник, отошел на несколько шагов. Из обрывков коротких фраз я поняла, что он вызывает сюда еще кого-то. Быстро закончив переговоры, Аурелиус вернулся и сообщил. «Скоро подъедут наши, и можно будет выдвигаться». После ухода Инги Арданеллер вместе с ненавистным венциносным родственничком переместился в небольшую переговорную, примыкающую к шахматному залу. Такое расположение позволяло принцу быстро отреагировать на зов Эвы и оперативно вернуть команду из ограниченного мира. По расчетам Арданеллера на всю операцию у Эльфа и компании должно было уйти не больше 3-4 часов. Все это время он спокойно ждал, не вступая в разговор с таким же равнодушно независимым линейлером, сидящим с противоположной стороны стола. Но стоило расчетному отрезку времени истечь, как с каждой минуты промедления в душе ардонеллера стало нарастать беспокойство. Что могло задержать Ингу и Эльфа? Неудача в музее? Наемные маги? Нападение светлых? Каждое предположение больше и больше выводило Дейнатара из равновесия. «Арден, перестань так сжимать подлокотник кресла, он сейчас в щепки превратится», отвлек от размышлений насмешливый голос Линнеллера. «Инга разумная девушка. Если бы что-то случилось, она уже сняла бы ошейник, и мы засекли всплеск перехода». Дейнатар недовольно прищурился, но хватку слегка ослабил и проворчал. «Какого демона они тянут?» Без понятия. Может, кофе попить зашли. Алексис любит девушек пирожными баловать. Раздался сухой треск, и Дейнатар отшвырнул отломанный подлокотник в дальний угол. В последнее время ты меня удивляешь. С интересом проследив за полетом деревяшки, произнес Линнеллер. Постоянно раздражен, на Бернарда сорвался. Он ведь разумный парень, хотя и избалованный. И слова понимает. Совсем не обязательно было сходу ломать ему нос и обещать переломать руки. Нечего было эти руки распускать. Холодно процедил Орданеллер, вновь вспоминая засос на шее Инги и ее бледное лицо. Я, между прочим, сразу предупреждал. «Ой, брось!» Но поцеловал он Ингу слегка, хмыкнул принц, намекая на незначительность данного поступка но потянул немного энергии на пробу. И что? Смысл устраивать такую трагедию за обычной девушки? Напомню, человеческой девушки. Не до инотарки даже. От такого показного пренебрежения Арданеллера мгновенно охватила злость. Впрочем, он тут же взял себя в руки и вернул на лицо привычное ледяное выражение. «Инга необычная девушка», – бесцветно сказал он. – а девушка, от здоровья и благополучия которой зависит наша сделка. Поэтому я буду делать все, что посчитаю нужным, дабы она не пострадала. Это естественно все объясняет. Протянул Линнеллер и усмехнулся. Агону пришлось призвать все свое хладнокровие, чтобы не отреагировать на откровенную провокацию. Хватит позориться перед этим колдунишкой. Он перевел взгляд на темное окно. Да, сейчас от него ничего не зависит. Но если что-то пойдет не так, нужен будет ясный, свободный от эмоций рассудок. Так что нужно не терять самоконтроля и просто ждать.